Глава седьмая, в которой Иван снова смотрит в космос. «А доктор этот просто фашист какой-то. Как узнал про выкидыш, посмотрел на меня и решил, что я уже все, непригодно». Маша всхлипнула. «А они новых кандидатов набрали для общины. И все, как назло, мужики, ни одной бабы. Ну и Стас мне прямо дал понять, что я, мол, человек второго сорта и определил меня в сферу услуг». Прежнюю мадам к рыбакам отправили. А то они уже там чуть ли не с дельфинами жили. Мария хихикнула. А сюда как? Иван лежал на горячей земле, обдуваемый прохладным ночным ветром и смотрел на мириады звезд Млечного Пути. — Узнала, что сюда рабочих направляют. Не хочу рассказывать. Уговорила, кого надо. — Понятно. — Они странные, Вань. Я их, если честно, боюсь. Многие боятся и уходят, избегают. Они как секта какая-то, люди для них винтики. Они правильную цель поставили идут к ней неправильным путем. Да правильный путь, правильный. Я, например, другого пути не вижу. О, звезда упала. Загадала желание? Не успела. В темноте темное, почти черное тело Марии не было видно, хотя она лежала на расстоянии вытянутой руки». Ты думаешь, они правы кругом? Нет, Машенька, конечно, нет. И цель, и путь у них верные. А вот с методами, как там раньше было, железной рукой загоним человечество к счастью, так не слышала никогда. Да, молодежь. Сам-то старик выискался. Мария, прекрати. Что, опять?